Часть пятая. Метаморфозы. Тридцать восьмая. Утро вторника. Утром, сидя на кухне своей квартиры на последнем этаже Дания Палас, Соломон Борхес завтракал и просматривал газету. Кухня выходила на просторную террасу с прекрасным видом на крыше и колокольни Соломанки. Весной, летом и осенью он обычно пил кофе на террасе. Но сейчас на улице было слишком холодно. Он помешивал ложечкой в чашке и по обыкновению обмакивал в утренний кофе амаретти морбиди. Маленькие итальянские печеньюшки с миндалём, которые выписывал изобрутся исключительно потому, что ему очень нравилось слово морбиди. По-итальянски оно означает мягкие, нежные, но в испанском к этому прибавляется иной оттенок патологический, нездоровый. Саламон спокойно перелистывал страницы и вдруг увидел заголовок. Завтра начинается процесс над Франсиско Мануэлем Мелендесом, убийцей с молотком. Завтра, в среду, 20 ноября, в помещении номер 7 областного суда Мадрида по уголовным делам, улица Сантьяго-де-Компостелла, состоится заседание в первой инстанции по делу Франсиско Мануэля Мелендеса, известного более по прозвищу Мясник с шоссе. F2M и убийца с молотком. Ожидается присутствие и дача показаний свидетельницы, лейтенанта Цоплусе и Геррера, которая стала знаменитой, расследуя это дело. В необычайно тяжёлых и ещё до конца не прояснённых обстоятельствах именно она задержала F2M. Франциско Милендис рискует получить максимальное наказание, то есть пожизненное тюремное заключение с возможностью пересмотра приговора. введённый в уголовный кодекс в 2015 году для особо тяжких преступлений с минимальным сроком 25 лет. Каким бы ни был вердикт, он не будет окончательным, поскольку защита сможет ходатайствовать перед Верховным судом Мадрида, а в случае неудачи перед Республиканским Верховным судом. Адвокат защиты господин Рубио обещал какие-то разоблачения. в необычайно тяжёлых и ещё до конца не прояснённых обстоятельствах. Соломону были хорошо известны эти коварные трюки журналистов, их манера дразнить публику перед процессом. Что за разблачение, спрашивал он себя. Беспокоит ли это Лусию? Несомненно. Только тот, кто никогда не имел дела с судом, может спокойно предстать перед трибуналом. И два он закрыл газету с этой уткой, как услышал шаги в коридоре. Привет, сказала Лусея, входя в кухню. Хорошо спалось. Они полночи проехали, не выпуская руля из рук. Когда же около 3 ночи добрались до Саломанки, Саломон предложил ей остановиться у него. Лусея не ответила. На самом деле, она почти не сомкнула глаз, разрываясь между тревогой в преддверии неминуемого процесса и смешанным чувством печали, ярости и отвращения. которая вызывала у неё воспоминания о детском дортуаре в имении не говоря уже о жгучем желании позвонить Альвару она сразу подошла к кофеварке чашки наверху сказал соломон там ещё рядом пачка печенья а сахар на столе он наблюдал как Лусея подошла к шкафу достала чашку уселась и положила себе в кофе две ложечки сахара характер у неё жёсткий но сладкое она любит констатировал он. «Красивый вид», — сказала лейтенант, обернувшись к террасе. «Это меня знобит или здесь действительно не жарко? Девятнадцать градусов. Я не люблю ставить обогреватель на максимум». «Во-первых, жара расслабляет мозг, а во-вторых, губит планету». «Ну, если ты так считаешь...» «Я собираюсь отдать на экспертизу письмо, которое мне вручили в отеле», — продолжала она. «Да». Даже если я и сомневаюсь, что наш фигурант оставил следы, надо проверить всё без исключения. Тип бумаг, тип печатного устройства. И прежде всего, как ты думаешь, можно ли прояснить историю с цитатами? Соломон покачал головой. Надо будет зайти в книжную лавку к одной моей знакомой. Может быть, она узнает, откуда эта фраза. Ты думаешь, цитата малоизвестная? Он улыбнулся. Я не учитель начальной школы, а преподаватель университета. Книжный магазин Галатея открывался в 10:30. Было 10:21. Они дожидались на улице Книготорговцев, заледеневшей и мглистой, от холода притопывая ногами по уличным плиткам. Ровно в 10:29 к ним быстрым шагом подошла худощавая женщина лет 50. Саламон Сказала она, глядя на него над узкими очками для чтения. Тебе так не терпится нынче утром что-нибудь у меня купить? Мне нужна особенная книга, ответил он. Женщина открыла дверь, они вошли в маленькую прихожую и повернули налево, собственно, в магазин. Что за книга? Метаморфозы Овидия. Тебе это о чём-нибудь говорит? Женщина испепелила его взглядом поверх своих запотевших очков. лицо у неё было сухощавое и чуть вытянутое. За кого ты меня принимаешь? Я думаю, у меня даже два издания. Соломон взял из рук Лусии прозрачный пакет с запиской, которую она получила, и протянул женщине. Что это? Вот эти слова. Как думаешь, могут они быть из митоморфоз? спросил он, указывая на последний абзац. Женщина нагнулась, прочла и покачала головой. Возможно, дайте ко мне немного покопаться. Она порылась на нижней полке этажерки и вытащила три книги инкварта. Инкварта. Латинский инкварта в четвёртую долю. Формат книги в 1/4 типографского листа. В наше время это альбомный формат. Переплетённых в синий сафьян, с тройным золотым обводом на обложке. Она так долго их перелистывала, что у Лусей затекли ноги. Вот, смотрите, нашла. Ты моё мучение и моё преступление. На твоём надгробии напишут, что ты погибла от моей руки. Это я творец твоей смерти. Но в чём состоит моё преступление? Ведь оно разве что преступление игры или преступление любви? Это цитата из описания смерти Гиацинта. Я, Адриан, говорил о смерти Гиацинта, когда искал изображения в Гугле, вспомнила Лусия. Это не тот же самый перевод, заметил Саламон, наклонившись над текстом и сравнивая текст с анонимным письмом. Некоторые слова не совпадают. Это всё, что у меня есть. Но ты говорила о двух изданиях. Женщина прошла в соседнюю комнату и вернулась с огромным фолиантом в кожаном переплёте. который весил, наверное, не меньше 3 кг, и начала нехотя его перелистывать. "Сожалею", сказала она, найдя соответствующее место и сравнив его с текстом письма. "Но этот перевод тоже не блестящий". Соломон повернулся к Лусии. "Либо это переведено с латыни человеком, который небрежно отнёсся к словам оригинала, либо существуют ещё другие переводы. Хозяйка магазина посмотрела на них из-под очков, как сокол чуглок, который выслеживает ласточку. А что за слова, о чём речь? Извини, Поломо, сказал Соломон. Это дело очень деликатное. Лусея, сотрудница ЦОПа, и всё это имеет отношение к уголовному расследованию. Ага, я вижу, ко мне явились не то комиссар Мигрэ, не то Майк Хаммер в компании с гражданской гвардией. «Ты не перестаёшь меня удивлять, Соломон», — с иронической улыбкой прокомментировала Палома, покосившись на кобуру, висящую на боку у Лусии. «Ты не поверишь, насколько хорошо сказала», — бросил профессор, направляясь к двери. На улице он повернулся к Лусии. «Библиотека юридического факультета. Может, там есть другое издание. Теперь мы знаем, что цитата точно из «Метаморфоз Овидия». а у Сесара Балкана дома было два экземпляра. «Знать бы, где их искать, мы бы сразу сверили тексты с переводами», — сказала она. «Я предупрежу Бустаманта. Надо удостовериться, что оба экземпляра опечатаны». С улицы Книготорговцев они вышли на поперечную улицу, прошли через скользкий лабиринт узеньких улочек, мощённых плиткой, и поднялись по авеню Де Лос-Мористас к зданию юридического факультета. По пути им трижды на площади Сан-Блас, на улице Эспеха и на перекрёстке бульвара Сан-Винсента и авеню Де-Лос-Маристас попадались маленькие афишки, приклеенные к фонарям и к стенам и набранные крупным шрифтом. Афишки должны были привлекать внимание. «Насильник срывает зло на студентках. Будьте осторожны. Не ходите по ночам в одиночку, а только группами». «Это ещё что такое?» — спросил Соломон. Усия подошла ближе. Листки формата А4 распечатаны на принтере, определила она. Возможно, чьё-то розыгрыш или злая шутка, а может, сами студенты и развесили. Надо информировать гражданскую гвардию. Думаешь, это может иметь отношение к нашему делу? С чего бы вдруг? В этом году в Испании было 2000 случаев сексуальной агрессии с проникновением. И это только случаи, о которых сообщалось официально. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 10%. И это не нормально. Жалоб тоже было подано больше. Но это ещё туда-сюда. Короче, в том, что в ночных клубах Соломанки полно охотников за хорошенькими студентками, которые сильно перебрали, а потому уязвимые и беззащитные. Ничего удивительного нет. Но мы ищем серийного убийцу, а не насильника. Они шли очень быстро, их подстёгивали холод и нетерпение. Библиотека Франсиско де Витория была современным зданием, сильно вытянутым в длину и одним торцом, прилегающим к задней стене юридического факультета. Чтобы сократить путь, можно было пройти через факультет, что они и сделали. «Здесь больше двухсот тысяч книг», — сказал Соломон, поднимаясь по внутренней лестнице, ведущей на второй этаж. Он подошёл к трём женщинам, сидящим за конторкой, и попросил разрешения поговорить с директором библиотеки. Как вас представить? спросила одна из них. Просто скажите ей, что её спрашивает Соломон. Она неспешно встала с места и также неспешно удалилась в коридор справа от конторки. Спустя 2 минуты из коридора показалась темно-волосая женщина. Высокая, затянутая в чёрный кожаный комбинезон в сапогах, словно сошедших прямиком с экрана сериалом мститель. С безупречным макияжем она походила на кого угодно, только не на библиотекаря. "Мой дорогой Соломон", сказала женщина. Она была выше Лусии на добрых 15 см, а Соломона всего на 10. "Ванаэсса", произнёс профессор с таким выражением, которого она раньше за ним не замечала. "Сколько лет, сколько зим?" Она была тонка, с безупречно пропорциональной фигурой. Но Лусие заметила в уголках её глаз коварные гусиные лапки и несколько морщинок вокруг рта. Её карие глаза устремились на Лусие, словно та была какой-нибудь китайской вазой на витрине антикварной лавки. "Хочу представить тебе Лусию Геррера", сказал Соломон. "Она из Сопа. Из Сопа. Директор библиотеки протянула свою на удивление большую и сильную руку Лусии и надолго задержала её руку в своей. Что привело к нам следователей из Цопа? Мы ищем одно сочинение. Какое сочинение? Метаморфозы, сказал Соломон. Авидия? Какое отношение Авидия имеет к расследованию Цопа? Это сложно объяснить. Если вы хотите, чтобы я вам помогла, вам придётся сказать мне немного больше. Соломон быстро взглянул на Лусию и так и внула. Мы получили анонимное послание, где приведена цитата из Метаморфоз. Но пока не нашли книгу, из которой автор послания взял перевод цитаты. Если нам удастся идентифицировать перевод, это поможет нам выйти на него. Понятно. Нам полагаю, для привлечения внимания Цопа он должен был совершить ещё кое-что, помимо написания послания вам. Я посмотрю, что имеется в нашей базе данных. А заглянуть ещё и в Тезэо ты можешь? спросил Соломон. Тезэо был базой данных докторских диссертаций. Без проблем. Идёмте со мной. Они прошли по коридору мимо приёмной до двери, расположенной слева. Кабинет директрисы украшали афишей фильмов. Гении биопика о Марке Перкинсе, издателе, заново открывшем миру Хемингуэе, Фиджеральда и Томаса Вульфа, Трумэн Капоте, Рэмбо Верлен, Толкиен, влюблённый Шекспир. Когда амазонка уселась за свой заваленный бумагами стол, кожа комбинезона хрустнула. Ванесса сразу застучала пальцами по клавиатуре. Существует два экземпляра, два разных издания, сказала она, взглянув на ссылку и встала. Пойдём. Под её царственный исток каблуков они снова прошли мимо приёмной и очутились в просторном помещении, напоминавшем палубу корабля. Над огромной библиотекой нависали две параллельные галереи. Сквозь застеклённое окно в крыше проникал прекрасный осенний свет. и Лусия ощутила себя на нижней палубе трансатлантического лайнера во время плавания. Вдоль верхних галерей располагались кабинки, где сидели за столами студенты, склонившись каждый над своей работой. Подойдя к пустой кабинке, Ванесса на мгновение задержалась и, порывшись на полки, вытащила книгу и протянула её Соломону. Тот сразу понял, что это не тот экземпляр, который им нужен, но принялся её перелистывать. Это опять не то, разочарованно заключил он, возвращая книгу. Второй экземпляр хранили ещё в подвале. Пойдёмте со мной. Эта женщина обожает отдавать приказы, подумала Лусия. Интересно, ей приходилось во время интимной близости прибегать к плётке или к кляпу? Пройдя мимо приёмной, они спустились в подвал и попали в зал с низким потолком, освещённый рядами неоновых ламп. Что-то вроде большого подземного бункера в недрах библиотеки. Синие полки с тысячами книг, тишина. Ничего общего с местом, куда приятно спуститься после нескольких часов работы. Произведения из хранилища выдаются только по специальному запросу научных работников и студентов, начиная с третьего курса, уточнила Ванесса. Слева от них стояли большие металлические шкафы на рельсах. которые передвигали с помощью чёрных рулей. Ванесса взглянула на ссылку, полученную по своей системе, и повернула руль, расположенный под надписью 2Б. Два шкафа разъехались в разные стороны, скользя по рельсам, и между ними открылось узкое пространство, куда прошла библиотекарша. Просмотрев несколько рядов книг, она вынула одну из них. Вот, держи. И протянула её Соломону, который тоже протиснулся за ней между шкафами. Он взял книгу, перелистал страницы, остановился и начал очень внимательно читать, то и дело сверяясь с анонимным письмом. Лусия видела, как хмурились его кустистые брови по мере того, как он читал, и почувствовала, как всё напряглось у неё внутри. "Хороший перевод", сказал он. Это латино-испанская билингва, изданная в 1969 году. Прокомментировал он неожиданно взволнованным голосом, посмотрев на форзац и на картонную обложку. Издательство «Альма-Матор». Должно быть, этого издания давно уже не найти ни в библиотеках, ни в медиатеках. Лусия поняла, куда он клонит. А могло так случиться, что тот, кого мы ищем, нашёл цитату именно в этом экземпляре? Что он заходил именно в эту библиотеку? Наступила тишина. Каждый прикидывал, к каким последствиям приведёт положительный ответ на этот вопрос. Это издание не такое уж редкое, дипломатично заметила Ванесса. И в домашних коллекциях пожилых людей, да и в каких-нибудь других библиотеках вполне могут найтись ещё экземпляры. А у тебя есть именно тех, кто не так давно консультировался по этому вопросу. Конечно, их не должно быть слишком много. Они снова поднялись в кабинет. Лусея и Саламон терпеливо ждали, пока амазонка, затянутая в кожу, закончит печатать. Они ждали, что она вытащит имя, как фокусник вытаскивает кролика из шляпы. Что она сейчас сделает пару магических пасов и назовёт имя. Имя, которому они смогли бы придать образ. Имя для облавы на убийцу и имя для Димоса. Восьее подумала, что эта женщина со своим кожаным комбинезоном и величевой осанкой вполне могла бы сотворить такое чудо.